Григорию Соломоновичу Померанцу. Как хочется иногда соединить прошлое с настоящим, чтобы войти в будущее, имея за плечами опыт тысячелетий. Как хочется порой схватить и не отпускать сиюминутное чудо, продлить желание, удержать чувство восторга, остановить мгновение. Как хочется порой забыть прошлое, как хочется порой закрыть глаза и не видеть настоящее, как хочется порой увидеть мир, где смерти нет, есть только тишина полей цветочных, и свечение вод бесчисленных, и красота, чья суть в несходстве дивном женщины с мужчиной и непреложном, неисповедимом, неиссякаемом девичестве любви. Примечание. Стихотворение Веспы Парун. конец примечания. И вот, если соединить все эти хочется, то получится путь длиной в целую жизнь, и она уже прожита, а все хочется и хочется. Спасибо вам, Григорий Соломонович, за то, что вы любили нас, своих слушателей и читателей, любили своего ангела-хранителя, божественную поэтессу Зинаиду Александровну Миркину, любили русскую литературу, Любили русскую культуру и русский язык, связующее звено всех народов России. Спасибо вам и светлая вам память.